22. Конфедераты довольно плотной группой стали втягиваться в горы. Впереди шли легкие роботы, за ними средние. На фалангах, тяжело переступая паучьими лапами, двигались тяжелые тарантулы. В процессе замыкал едва п л и т у щ и й с я краб. В принципе, п о с л е д н е м у вообще можно было в горы не ходить, делать там ему нечего. А любую цель он мог поразить из дальнобойных орудий с баллистическими и ракетными снарядами. «Что будем делать, командир?» — скрывая дрожь, поинтересовался с а х о н — Нас хоть и больше почти у два раза, но тягаться с тарантлами и крабом нам не по плечу. — Знаю. Нам главное — у ы в е з т и из строя краб. До его до скончания веков можно бить и ничего не пробить. Им займутся самолеты. Метеор — это волк. — Метеор на связи, волк. — Ваша цель, краб. Бейте его, пока можете, и есть чем. От самолетов конфи вас постарается отсечь с т а ц и о н а р н ы е зенитки. — Понял? Два самолета, стрела и тор, укрытые в горах, Вылетели из-под своих навесов, е два с а м о л е т ы Конфедерату в очередной раз понеслись над районом, предстоящей б и т в ы в поиске хорошо замаскировавшейся волчьей стаи. Два самолета тут же появились на радарах Конфедератов, они сделали резкий разворот, чтобы заняться своим непосредственным противником, ведь эту четверку п о с т а в и л и сюда как раз и з с а двух сколианских самолетов, и в этот момент по ним ударила дюжина ч е т ы р е х с в о л ь н ы х зенитных пушек. В дополнение к трассам снарядов навстречу целям стартовали зенитные ракеты, В таких условиях самолетов Конфи, естественно, стало не до стрелы и Тора, уже заходящих на свою цель, свою бы жизнь спасти. Но и с к о р я н с к и м с а м о л е т о м пришлось не сладко, в е д тяжелые роботы являются целью номер один для авиации, а значит оснащаются своими зенитными средствами. Вот по ним и зарядились зенитные пушки с т а р а н т о л о в и Краба. Небо оказалось разрезано во всех направлениях многочисленными снарядными трассами и заполнено черными к л я к с а м и воздушных взрывов. Тор вынужден был сойти с атакующего «Вектора», ибо до него как на штурмовик, то есть более опасный, чем истребитель самолет, были направлены сразу два зенитных орудия из трех. Тор, ты как? Норма, ты? Тоже кинул в «Метеор». Его норма заключалась в двух п р о б о е н н ы х в крыле и одном фюзеляже. Бортовой компьютер уже перешел на дублирующий канал поврежденной системы. Обычное дело. Метеор, усиленно маневрируя, уходя от своей трассы зенитного заграждения, получил возможность провести атаку и засадил в сразу все ракеты и бомбы по цели. Краб моментально опутался дымовой завесой и многочисленными взрывами ракет против ракет, так что даже было неясно, добрался ли до цели хоть один г о с т и н е ц Но даже если бы случилось чудо и добрались бы все ракеты и бомбы, то это все равно не сокрушило бы краба. Истребитель, выйдя из пике и заложив вираж, по-прежнему сопровождаемый зенитным огнем, отбрасывая приманки для ракет, стал уходить на перезарядку. Четыре самолета конфедератов тем временем убрались прочь. Причем один из них все же получил довольно чувствительные повреждения от зенитного огня и, оставляя густой черный дым, у ш ё л к горизонту и сел где-то среди гор. Остальные наматывали круги на дистанции и высоте, недоступной для зенитных орудий и ракет. Краб тем временем остановился. Зенитные точки были засвечены и стали целями для его орудий. 420-мм и и л л е е т р о в ы пушки были приведены в полную боевую готовность и начали методично выплевывать снаряд за снарядом. К залпам краба прибавили свою огневую мощь 100-мм и и л л е е т р о в ы пушки тарантулов. Дюжина другая из сверхмощных снарядов с каждого тяжелого робота и от зенитной точки не оставалось ровным счетом ничего. Если требовалось, то арт-системы просто сносили макушку какой-нибудь с к о л и с т о й горы, чтобы добраться до своей цели, находящейся на другой стороне, потратив на это до сотни снарядов каждый. Скорианские самолеты, конечно же, не сидели сложа крылья, и едва истребители загрузили новой партией ракет и бомб, они вновь предприняли попытку добраться до несукрушимого краба, продолжающего методичный обстрел зенитных точек. только лишь пушки время от времени поворачивались после получения подтверждения с орбиты или б е с пилотников о полном уничтожении цели. И снова штурмовик, как более опасная машина, из-за большей бомбовой и ракетной нагрузки оказался под обстелом с о з у двух зенитных систем. Метеор на этот раз решил не атаковать бомбами и ракетами, а сосредоточил весь пушечный огонь на его зенитном орудии. Краб заискрил и засверкал от попаданий снарядов и небольших взрывов на его броне, ей не страшных. но главную цель ему все же удалось достичь, зенитка краба замолчала. Тор, в следующем заходе атакуем зенитки на тарантулах. Понял. Самолеты заложили вираж и вновь легли на атакующий курс. Краб и тарантулы тем временем продолжали засаживать снаряды по зениткам с к о р и а н ц е в уничтожая их одну за другой. Еще немного, и самолеты конфедератов вернутся ничего не страшась, и уничтожить краб станет совершенно несбыточной мечтой. Самолеты Конфи этого, естественно, не д о п у с т и т завязав воздушный бой. Стрела зашла с севера, а Тор — с востока, и синхронно открыли огонь по зениткам на тарантулах, стреляющих напарника. Плотный огонь сделал свое дело, и зенитки з а м о л к л и Теперь можно было атаковать Краба, о крушащего последние зенитные точки. Самолеты Конфи п о ч у в с т в о в а л слабину уже ли где на крыло, делая вираж, чтобы вернуться со всеми вытекающими последствиями для Тора и стрелы. с д е л а л очередной заход, сначала атаковал Тор, потом стрела. Краб вновь активно защищался, но на этот раз защита была пройдена, и мощный робот затрясся под бомбовыми и ракетными ударами. Часть бомб и ракет, к сожалению, прошла мимо цели и сотрясала каменистую почву под опорами робота, но часть все же попала куда надо, о чем с в и д е т е л ь с т в о в а л о вырванное с корнем орудие, у л е т и в ш е е из облака дымовой завесы. «Прости, командир, он цел». «Ничего, идите на загрузку». «Мы не успеем, конфи уже в пределах видимости». Успейте, сейчас в с е в о л ч а стая встанет и задаст им зад из роторных, так что им снова станет не до вас. Понял, усмехнулся метеор. Когда появились три стрижа Конфи, волчья стая действительно у с т а л а из своих укрытий как один, раскидав камни и открыла огонь по самолетам из роторных и всех прочих пушек и орудий. Вражеские самолеты попали под такой чудовищно плотный перекрестный обстрел от 30-ти волков, гоплитов и титанов, что им снова стало не до скалеанских самолетов. И было бы удивительно, если бы никто не попал. Конечно же, попадали, и подтверждение этого одна из машин рвануло в воздухе. Остальные, резко маневрируя, вновь стали уходить из зоны боя. «Отличная работа», — хохотнул Метеор. «Да, но теперь вам придется работать без нашей поддержки. Сейчас у нас своих проблем по горло появится». «Понимаем, но главное сделано. Теперь мы один к одному, а не к двум, и это честно». «Тогда работайте. Нет проблем». Прошло немного времени, и почти одновременно на земле завязались первые горячие схватки между роботами, а в небе з г о р е л с я не менее ожесточенный воздушный бой.